Проект Sleep Stories. Засыпай с бомборой. Бет Кэмптон. Волшебный Новый Год. Секреты радостных праздников без суеты и стресса. Моим родителям и братьям за то, что открыли для меня магию Рождества. Мистеру К, Сиене и Майе за то, что не даете этой магии. Угаснуть От автора Эта книга не только о Рождестве, она о жизни Пусть она станет для вас тихим убежищем от праздничной суеты И научит чтить это особое время года, не жертвуя собственным благополучием и душевным равновесием Все истории, советы и идеи здесь объединены общей мыслью Не существует универсального способа празднования Рождества. У этого праздника много лиц, традиций, и каждый отмечает его по-своему. Это коллективный портрет человечества на мгновение замедлившего повседневный бег, чтобы отдать дань почтения и благодарности тем, кого мы любим, тем, кто сегодня не с нами, отметить конец уходящего года, помириться, и спокойно переварить горошек, мармелад и приятные воспоминания. Надеюсь, эта книга напомнит вам о ценности взаимоотношений, о том, где ваше место, о том, как важно внимание к самому себе, забота и умение радоваться маленьким рождественским чудесам. Небольшое предупреждение. В этой книге вы не найдете четкой инструкции по проведению идеального Рождества. Скорее она вдохновит вас на то, чтобы отказаться от половины задуманного и раскрыться навстречу спонтанности. Она заставит вас усомниться в условностях и традициях, передаваемых из поколения в поколение, и поможет организовать праздник, который будет отвечать именно вашим реальным потребностям и желаниям. Еще эта книга подтолкнет вас к тому, чтобы посвятить драгоценное время между Новым годом и Рождеством размышлениям и планам на будущее. Надеюсь, что, прочтя ее до конца, вместо того, чтобы вступать в январь в состоянии истощения и ступора, вяло текущего неудовлетворения и запоздалого осознания задолженности по кредитной карте, вы шагнете вперед, отдохнувшими и полными сил. со свежей мотивацией и надеждой в сердце. На своем сайте я собрала для вас пакет рождественской поддержки, вложив туда множество бонусных инструментов и идей, которые пригодятся вам в это время года. Пусть эта книга озарит ваш путь сквозь зимнюю мглу и приведет к забытому волшебству этого сезона. Надеюсь, она принесет вам много радости. Желаю вам спокойного Рождества и счастливого Нового года. Бет Кемптон, Девон, 2019 год.